Так говоря, преклонила дочь светлоокую Зевса. Но сама, устремясь, наряжала коней златосбруйных Гера, богиня старейшая, отрасль великого крона. Гебаш с боков колесницы набросила гнутые круги, медных колес осьмиспичных, на оси железной ходящих ободы их золотые нетленные, сверху которых медные шины положены плотные, дива для взора, ступицы их серебром округленные окрест сияли, кузов блестящими пышно серебром и златом ремнями был прикреплен, и на нем возвышались дугою две скобы. Дышло серебряное из него выходило наоном, Геба златое прекрасное Вяжет ермо, Продевает пышную упряжь золотую И быстро под упряжь Тугера коней бессмертных Подводит, Пылая и бранью, и боем. Тою порою Афина В чертоге отца Эгеоха Тонкий покров разрешила, Струей на помост он скатился, Страшный очам Поразительным ужасом весь окружённый. Вместо ж его, облачася бронёй громоносного Зевса, Бранным доспехом она ополчилась к бране плачевной. Бросила около Персии гид, Бахромою косматый, пышноузорной, Который сама, сотворив, украшала. Там и раздор, и могучесть, И трепет бегущих погоня, Там и глава горгоны, чудовище страшного образ, Страшное, грозное знаменье Бога Всесильного Зевса. Шлем на чело возложило украшенный, четырехбляшный, бляшный, златым сияющий, Стабы городов ротоборцев покрывший. Так в колеснице пламенный став копьем ополчилось тяжким, огромным, могучим, Которым ряды сокрушает сильных, на коих разгневана тщерь всемогущего бога. Гера немедля с бичом налегла на коней быстроногих. С громом врата им небесные сами разверзлись при горах, стражи которых Олимп и великая вверя на небо, чтобы облак густой разверзать и смыкать перед ними. Сими богини вратами коней подстрекаемых гнали. Скоро они обрели далеко от бессмертных сидящим Зевса царя одного на превыспренном холме Олимпа. Там, коней удержавший, на раменная Гера кронова сына царя вопрошала и так говорила. Или не гневен ты, Зевс, на такие злодейства арея. Сколько мужей и каких погубил он в народе Ахейском нагло, насильственно! Я сокрушаюсь, тогда как спокойно в сердце своем веселятся Киприды и феб, подстрекая к брани безумцы сего, справедливости чуждого всякой. Зевс, наш отец, на меня раздражишься ли, если, арея, брань я принужу оставить ударом, быть может, жестоким?